«Хожу в дом, а отец спрашивает, с ночевкой?» «Да», — отвечал я. Отец радовался, заваривал чай и смотрел на меня зелеными глазами. Наша квартира. В коммунальной квартире под номером 1 на первом и единственном этаже деревянного, с облупившейся зеленой краской дома, мы занимали девятиметровую комнату. Окно с занавесочкой, зеленые обои, Небольшой квадратный обеденный стол в углу, за ним же занимался отец, а я умудрялся делать уроки. Рядом кровать родителей, здесь же сундук, на котором спали часто гостившие у нас родственники. По всем углам комнаты лежали кипы, газеты, журналов, отец запрещал их выбрасывать. На ночь из коридора для меня приносили раскладушку, это была деревянная походная кровать, проданная нам старушкой-соседкой по двору. На ней во время русско-японской войны спал в походах ее покойный муж, полковник русской армии. В кровати я огордился. Мне даже казалось, что она до сих пор пахнет порохом. Правда, в первую же ночь я провалился на пол. Гвоздики, державшие мешковину, проржавели, да и сам материал прогнил. Раскладушку полковника на другой день отремонтировали, прибив новый материал, я спал на ней до окончания школы. Остальные шесть комнат в квартире занимала семья Холмогоровых. Старики Холмогоровы, в прошлом домовладельцы, жили вместе со своими взрослыми сыновьями, Гавриилом Михайловичем и Виктором Михайловичем, с их женами, я их называл тетей Гали и тетей Кали, и их дочерьми Ниной и Таней. Всего в квартире жило одиннадцать человек. С девочками, двоюродными сестрами Таней и Ниной мы учились в школе в одном классе, часто вместе играли. К счастью, наша квартира не представляла собой типично коммунальную. Двери во всех комнатах не имели замков. На кухне, где с утра до вечера жужжали примусы и звякала посуда, никто никогда не ругался. Наоборот, кухня в нашей квартире стала своеобразным клубом, где шли за душевные беседы женщин, обсуждались прочитанные нами книги или новый кинобоевик. Мэри Пикфорд в главной роли. Наша семья сближала то, что мой отец учился вместе с дядей Витей и дядей Ганей в одной гимназии. Часто взрослые собирались в большой комнате, мы ее звали Залой, послушать радио. Из большого театра постоянно транслировались оперы. Наши мамы сидели с вышиванием в руках и буквально млее слушали Нежданову, Барсову, Лемешеву, Козловского, Нарцова. А мы, дети... Любили проводить вечера в Холмогоровской столовой. Усядемся за столом, и каждый занимаясь своим делом. Я рисовал, выстраивал солдатиков, девочки шили платья для кукол. Слушаем чтение Юлии Михайловны. Баба Юля, попыхивая папироской, бокс, читала вслух Рида, Жюля Верна, Луи Жаколео. В маленьком узком коридорчике напротив нашей двери стоял огромный, окованный железом старинный сундук Холмогоровых. Это из его недр извлекались для домашних спектаклей пропавшие нафталином бабушкины солопы, кринолины, шляпы, котелки, цилиндры, кожаные пелеринки. Замок у сундука особый, с боем. Повернешь в нем ключ, и слышится мелодичное «блим-бом», «блим-бом». Однажды я сделал открытие. Оказывается, если сильно ударить каблуком по стенке сундука, то тоже раздавалось блин-бом. Когда приходили ребята со двора, мы с Таней и Ниной демонстрировали музыкальность сундука. В столовой у Холмогоровых висела в старинной позолоченной раме картина. Портрет какого-то мужчины в парике, как у Ломоносова, с круглыми водянистыми глазами. Край холста у картины был прорван, лицо затяжено мухами. Кто писал портрет? И кто на нем изображен, об этом в семье никто не знал. Он достался по наследству от прабабушки, бабы Юли. Помню подростков, за поем, прочитав повесть Гоголя «Портрет», я в тот же день выбрал момент, когда все разошлись по своим комнатам, прокрался в столовую и долго смотрел в глаза изображенному человеку, надеясь уловить в его взгляде что-нибудь мистическое, демоническое. Но сколько ни простоял, ничего не уловил. Потом, взяв столовый нож, я с трепетом исследовал все щели массивной рамы, ожидая, что вот-вот нож звякнет, о спрятанное там золото. Конечно, такое золото не звякнуло, лишь из щелей выпало несколько клопов. К холмогоровым я относился по-разному. Старика Михаила Гаврииловича, который иногда на нас детей покрикивал, я побаивался.